Глава 14. Дорогой Катов спорил с Погорельским. Он говорил ему в спину, осмотрел прямо в лицо Оли. Ее карие, огнем горящие глазки, и на прочую упругость ее загорелой, покрытой пушком щеки. Где-то в отдалении мерным ритмом звучала песня добровольцев, и Оле хотелось ее слушать, а Катов говорил, стараясь обратить на себя внимание Оле. «Странно, Погорельский», — говорил он. Мы оба интеллигенты, вы моложе меня, медик, а я студент-юрист, случайно сделавшийся офицером. И все-таки мы друг друга не понимаем. В большевизме есть своя правда, ее надо только уловить. Какая же, Дмитрий Дмитриевич, правда? Достаточно мы повидали их в Ростове. Один раз бой и дикость, не оборачиваясь от лошади, сказал Погорельский. э нет-нет, вы знаете...» Конечно, Ленин и Троцкий — это не то, это случайность. Но никогда Россия не вернется к старому. Я знаю хорошо мужика и народ. Ему эти капитаны справники и урядники осточертели. Русский народ — загадка. Он еще свое слово скажет. Молодая нация и потому здоровая. Затрещит старушка Европа, когда услышит это слово говорил Катов, любуясь сам собою и своим либерализмом. «Это что говорить? Громить умеем, как никто. Пустое место оставим от культуры и подсолнухами заплюем», — хмуро сказал Погорельский. «Это т Нет, бачка. Старый мир отжил свой век, и большевизм — это муки рождения нового». Все новое. Мораль новая, государственный строй новый. Все-все. Язык, буквы, стихосложения, искусство, архитектура, живопись, скульптура, музыка, танцы. Все старые музы на смарку. Составилась матушка терпсихора, седы волосы у Клио, на покой, милые, в богадельню. От, как я понимаю, углубление революции. Да ведь, Дмитрий Дмитриевич, нового-то ничего не придумаешь. «Мир старый, история повторяется, не на головах же ходить». «А почему нет?» — горячо воскликнул Катов. «Не прям так, понятно, на головах, но все-таки послушайте. Куда годится теперь христианская мораль? А как же без нее-то? Масонство? Или, например, сатанизм? Поклонение дьяволу? Или вот еще это таинственное поклонение дада, дадаизм? А? Что, не слыхали?» «Нет, не слыхал». «Да вы-то знаете разве?» ну, «Положим, не знаю. А только новое». «Я понимаю, это стремление к уничтожению государства. Весь мир, все человечество — государство». «Да ведь это не вперед, а назад», — сказал Погорельский. «Как так?» «Ну, конечно, обращение в животных. У животных тоже государств нет», — сказал Погорельский. «Мы же часть пути прошли», — с увлечением говорил Катов. Поставьте рядом явление Христа народу Иванова или брюловское разрушение помпеи с убийством сына Иваном Грозным-Репина. И вы поймете, что отсюда шаг. И мы подойдем к декадентам, а потом и к кубизму». «Большой шаг», — сказал Погорельский. «А эти новые поэты, а эти слова, вы начали главковерх, комкор, начдив, Они продолжили. Совдеп, совнаком, исполком, ей-богу будущее принадлежит языку короткому. Целые фразы будут лепиться из нескольких букв. Ночь сумасшествие. Олю оскорбляли эти нелепые мысли с оправданием большевиков, а главное, взгляды и нездорового любопытства, которыми шарил по ней катов. Кругом была покрытая снегом степь, и в ясном морозном воздухе, пропитанном золотом солнечных лучей, гулко и звонко раздавался шум идущего войска. Оля видела вдали русский флаг Корнилова, видела группы всадников, темные колонны идущих полков, и ее сердце трепетало от любви к той армии, над которой витали святые для нее эмблемы Родины. Катов был ей непонятен, офицер но ну почему не в строю? Офицер, но почему его речь такая странная, не офицерская? Он оказал ей приют и гостеприимство, но почему он ей противен, и она боится и презирает его? Она старалась, чтобы в узком кузове подводы ее платье не касалось его, чтобы колени их не сталкивались. Она жалась к его жене. Вера Митрофановна молчала. Оля думала, что за взгляды, что за понятия у этого офицера. Да и офицер ли он? Как попал он туда, куда шли только те, для кого Родина была выше всего? Она подняла свои большие глаза и, глядя прямо в лицо Катову, спросила его. «А почему вы, Дмитрий Дмитриевич, пошли в добровольческую армию?» «Я не пошел в нее, а меня пошли в нее», — засмеявшись, сказал Катов. «Я еще никуда не записывался. Я пока никто. Но судить сами, куда же мне было деваться?» Ольга не сказала ничего. На ночлеге Катов вытащил гитару и запел так странно звучавший в обстановке казачьей хаты и военного бивака сладострастный романс. Оля встала и направилась к двери. «Вам не нравится мое пение, Ольга Николаевна?» — сказал Катов. Ольга не отвечала. Она точно не слыхала вопроса. Катов повторил его. Ясные глаза Оли повернулись на Катова. Она точно в первый раз заметила высокий рост и статную фигуру хорошо одетого поруччика «Скажите, пожалуйста, Дмитрий Дмитриевич», — сказала она, — «а почему вы не в строю?» «Я еще не разобрался в политических настроениях полков, и поэтому не избрал, куда мне идти», — отвечал Катов. «А-а», сказала Оля и взялась за дверь. «А потом у меня порог сердца, миокардит, я же не могу служить», — договорил Катов. Оля проворно вышла из хаты. Ей было душно. Сердце шибко колотилось в груди.